Это объясняется отчасти тем, что быстрая, отрывистая, сыплющая каламбурами проза подсказала композитору особенную, необычайно шутливую акцентировку, отчасти, однако, и тем, что самое выразительное и самое впечатляющее в музыке это многозначительные повторы, остроумные или глубокомысленные возвращения уже знакомого. Уже во втором монологе блестящие напоминали о себе элементы первого. Так обстояло дело прежде всего с горьким самопоношением сердц, которое покорил белесый домовой бархатно набровый, две пули смолиные вместо глаз. Особенно же с музыкальной картиной этих проклятых любимых смоляных глаз — тускло-сверкающим, составленным из звуков виолончели и флейты, лирически страстным, но в то же время гротескным мелизмом, причудливо и карикатурно повторяющимся в прозе при словах. Ах, что за глаза у нее! Ах, если бы не эти глаза, я бы не влюбился! Причем темнота глаз подчеркнута здесь тональностью, а их сверкание передано уже Малой флейтой. Мелизмы от греческого пения, мелодические обороты, украшающие основную мелодию. Не подлежит никакому сомнению, что странно навязчивое и притом ненужное, драматически мало оправданное описание Розалины, изображающее ее распутной, вероломной, опасной бобенкой. Характеристика, которая явствует единственной из речей Берона, ибо на реальной почве комедии данная особо всего лишь дерзкая и зубаста, не подлежит сомнению, что это описание вызвано упорным, не замечающим художественного ущерба стремлением поэта запечатлеть какой-то личный опыт и к месту или не к месту за него отомстить. Розалина, в том виде, в каком не устает ее изображать влюбленный, это смуглая дама второго цикла сонетов, статс-дама Елизавет, возлюбленная Шекспира, обманывавшая его с молодым другом. А образец рифмоплетства и меланхолии, с которым Берон выходит на сцену, чтобы произнести свой прозаический монолог, она уже получила один из моих сонетов. Это один из многих сонетов, адресованных Шекспиром черно бледный красавец». И почему это вдруг Розалина применяет к острому на язык и вполне веселому Берону Пьесы такой афоризм — степенность, обезумев от любви, пылает жарче молодой крови. Ведь он-то как раз молод и нестепенен, и уж никак не может дать повод к замечанию, что, дескать, жалкие мудрецы, превращающиеся в глупцов и расходующие все силы своего ума на то, чтобы облагородить вздорность. В устах Розалины и ее подруг Берон перестает быть собой. Это уже не Берон, а Шекспир, с его злосчастной привязанностью к смуглой даме. И Адриан, всегда носивший с собой английское карманное издание сонетов, этого архистранного трио поэта, друга и любимой, с самого начала задался целью согласовать характер своего Берона с тем дорогим ему композитору диалогом, и дать герою такую музыку, которая в надлежащей пропорции карикатурности целого показала бы его степенным, духовно значительным, то есть действительно сделала бы его жертвой постыдной страсти. Это было прекрасно, и я хвалил Адриана от души. Впрочем, немало оснований для похвалы и радостного изумления – давало все, что он нам играл. К его музыке можно было без иронии отнести слова, сказанные о себе ученым-буквоедом Олоферном. Олоферн — действующее лицо комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви». «Природа моего дарования проста, проста». У меня озорной, необузданный ум, полный образов, фигур, форм, предметов, идей, явлений, импульсов, ассоциаций. Зачинаются они в утробе памяти, созревают в лоне мягкой мозговой оболочки и родятся на свет, когда того потребует случай. Замечательно. По пустиковому. Совершенно несерьезному поводу поэт дает здесь исчерпывающее определение артистизма, и его невольно хотелось применить к артисту, который у нас на глазах переносил в сферу музыки сатирический опус молодого Шекспира. Стоит ли при этом вовсе умалчивать, что лично меня слегка обижали, или, вернее, огорчали, насмешки над изучением античности? которое в пьесе предстает каким-то аскетическим педанством. В шаржировании гуманизма повинен был, однако, не Адриан, а Шекспир, утвердивший своеобразную логическую систему, где понятия образования и варварства играют столь странную роль. Первое — это интеллектуальное монашество, просвещенное сверхутонченность, глубоко презирающая жизни природу, усматривающая именно в жизни и природе, в непосредственности, человечности, чувстве, некое варварское начало. Даже Берон, отстаивая верность природе перед педантичными заговорщиками Академова сада, признает, что сказал больше слов в пользу варварства, чем в пользу ангела мудрости. Академов сад. Академ — древнегреческий мифический герой. Сад, посвященного ему святилище, служил местом преподавания Платона, отсюда академия в современном значении. Этот ангел, правда, высмеивается, но опять-таки смешными приемами, ибо варварство, в которое впадают союзники, пробавляющиеся сонетами влюбленность, епитемья за измену союзу, тоже не что иное, как остроумно стилизованный шарж, насмешка над любовью, и музыка Адриана только лишний раз убеждала, что чувство, в конце концов, ничуть не лучше, чем дерзкое от него отречение. Именно музыка, думалось мне, по самой своей природе призвана уводить нас из сферы абсурдной искусственности на волю в царство природы и человечности». Однако она воздержалась от этой миссии. То, что рыцарь Берон называет «барбаризм», непроизвольное и естественное, стало быть, не справило здесь триумфа. В техническом отношении музыка, которую ткал мой друг, была в высшей степени удивительна. Брезгая всякой помпезностью, Он первоначально собирался составить партитуру только для классического бетховенского оркестра. И единственно ради комически эффектного испанца Армадо ввел в свой оркестр вторую пару волторн, трио тромбона и одну басовую тубу. Но ничто не нарушало строгого камерного стиля. Это была филигранная работа, умной, полной изобретательного юмора, затейливого, тонкого озорства, звуковой гротеск. И любителям музыки, уставшего от романтической демократии и моральной демагогии, желающего искусства ради искусства, нечистолюбивого или разве честолюбивого в исключительном смысле, искусства для художников и знатоков, привела бы в восторг это самососредоточенная и совершенно холодная эзотерика, которая, однако, будучи эзотерикой, всячески высмеивала и пародировала себя в духе данной комедии, что примешало бы к восторгу крупицу безнадежности каплю грусти. Да, восхищение и печаль поразительно сливались у слушателя этой музыки. Как прекрасно! Говорило сердце. По крайней мере, мое так говорило. И как грустно. Ибо восхищение относилось к остроумно меланхолическому фокусу, к подвигу рассудочности, который следовало бы назвать героическим, к усилию, которое прикидывалось задорной пародией, и которое я не могу определить иначе, как назвав его вечно напряженной и напряженно-головокружительной игрой искусства на грани невозможного. Это-то и навевало грусть. Но восторг и грусть, восторг и тревога — разве это почти не определение любви? Болезненно напряженная любовь к нему и к его доле — вот что испытывал я, слушая музыку Адриана. Отзыв мой был немногословным.